Глава 42. Быстро подрываюсь и выхожу за дверь. Не хочу, чтобы Сашенька волновалась. В прошлый раз дед с бабулей ее здорово напугали. Яна, здравствуй. Отец Олега тоже высокий, крепкий мужчина, но с сединой на висках. Олега рядом нет, и я нервно поглядываю по сторонам, боясь тут увидеть и свекровь. Почему-то я их боюсь. Мне страшно, что они могут навредить моему ребенку. — Олег на операциях, наверное, или внизу принимает пациентов? — Я не к нему, я к тебе. — К вам точнее, — взволнованно говорит Евгений Сергеевич, тогда как я не знаю, как реагировать. — Как-то. — Что вы хотите? — Проведать внучку. — Я знаю, что Олег ее оперировал. — Тут нет Елизаветы, можешь не переживать. — Ты прости, девочка, мы такого наворотили. Мать с Олегом сильно поссорилась, да и я тоже. Но ребенок ни при чем. Я не знал, что ты тогда беременной была. Мать не сказала. Вот только сейчас узнал. Я приношу свои искренние извинения от нашей семьи. Мне очень жаль, что ваш брак разрушен. Мы старше. Мы должны были вам помочь, а не так. Он говорит, а я лишь слезы смахиваю. Больно. Где же были ваши извинения раньше? Где была ваша помощь? Где? Не переживайте. Я не держу на вас зла. Ты прости, что я тогда не поверил тебе, не защитил. Олега на путь истины не поставил. Это мой сын, но он упрямый, он не слушает меня. Я и за Елизавету извиняюсь. Мы в молодости потеряли двухлетнюю дочку младшую. Вот Лиза за сына так трясется. У нее срывы частые, она не смогла этого отпустить. У нашей дочери тоже был порог сердца но очень тяжелый. Тогда еще не умели этого лечить. А теперь, видишь, как Олег выбрал это направление. Детей спасает. Я не знала. Мне очень жаль. Правда. Я этого никому не пожелаю. Это было страшное горе для нас. И только Олег с ним справился. Он всегда был сильным и упрямым. Потом начал усиленно учиться и стал тем, кем стал. «Яночка, я хочу посмотреть на внучку». «Одну минуту, пожалуйста. Вот, я принес ей». Достает небольшой пакет, а там игрушки разные, пазлы, книжки какие-то. «Хорошо», — отворяю дверь с замиранием сердца. Саша смотрит на Евгения и настораживается. «Сашуль, тут к тебе пришли. Это папа Олега, твой дедушка, хочет тебя проведать». «Дедушка?» — Сашуля оживляется и смотрит на нашего гостя. Свёкор подходит и передает ей пакет с игрушками. Смотрит на нее и улыбается. «Ты так на Олега похожа, малышка. Тебя Сашей зовут, да?» «Ага. А тебя как?» «Зови меня просто Дед Женя». «Хорошо». «Тебе лучше уже? Папа тебя лечит?» «Да». Саша с интересом рассматривает все эти игрушки, которые Свекор разложил на кровати. Она улыбается, а я не знаю... Я рада, что свекор пришел и рассказал мне все это. Я не знала, что семья Олега пережила потерю ребенка, да еще и по такому же диагнозу, какой был у Саши. Олег никогда не говорил об этом. Никто не говорил. Кажется, теперь я понимаю и свекровь. Хоть она не извинилась и не пришла, я все равно ее понимаю. Она потеряла ребенка когда-то. Эту боль не восполнить ничем. Ей тоже больно пусть она и не показывает этого. Я в страшном сне не могу представить, что было бы со мной, если бы с Сашей что-то случилось. Это ад для любой мамы. Я не прощаю ее, но не держу на нее зла и также не хочу, чтобы она общалась с Сашей. Свекор, да, он лично не сделал мне ничего плохого. Он не знал, оказывается, что я была беременна и сам решил прийти. Я благодарна ему за это, Ведь Сашуля так рада деду. Она папу так ждала. А тут и папа, и дедушка у нее появились за такой короткий срок. Можно хоть изредка навещать буду ее, подарки передавать. Ну, или по телефону. Звони мне, если что надо будет. Можно. Спасибо, что проведали нас, Евгений Сергеевич. Снова звонит Жанна. Уже не помню, в какой раз за последние два дня. Сбиваю. Не хочу говорить с ней, так же, как и с матерью, которая набирает каждый час. Нас сегодня спалили. Я врач собственной дочери, и я лечу своего ребенка, и оперировал ее тоже я. Уже все знают, и кажется, что гудит вся клиника, точно Улей. Настя уже задолбала с вопросами, как будто я должен оправдываться за свое поведение перед каждым, хоть это моя больница и мои правила. Правила, при которых врач не может оперировать своих родственников, которые я сам же нарушил, и ничуть об этом не жалею. «Прекратите разводить сплетни! Еще раз услышу – уволю!» – гремлю в телефон, и жужжание за дверью прекращается. Это плохая идея – лечить своих родных, даже дальних родственников, не говоря уже о собственном ребенке. Нет, я не стесняюсь ни Яны, ни тем более Саши, Но я на работе, здесь я главный врач в больнице, и мне без того с головой хватает внимания, чтобы еще и это обсуждать. «Извините, Олег Евгеньевич, мне очень стыдно». Настя приходит с повинной, уже растрепала всему персоналу. «Отлично. Ты уволена». «Еще раз извините, это было неэтично». «Я неясно выразился. Пиши по-собственному». Ару на нее, срываюсь. Секретарша выскакивает и хлопает дверью. Давно пора было разогнать этот осиный улей. Саша меня папой назвала. Вот так просто, и я не ожидал даже. Замялся, не знал, что ответить, но это было приятно аж до трясучки. Я видел, как засмущалась Яна, как все коллеги глазели на меня и моего ребенка, явно, играя в игру «найди десять отличий», «Потому что, да, у нас большое сходство, и я полный придурок, что этого не заметил раньше». Саша похожа на меня, и она такая умненькая. Она освоила шахматы, и через каких-то десять минут мы уже с ней играли, а ей всего пять лет. И когда она сказала, что хочет стать врачом, как я... не знаю, это так было приятно... Хотя, конечно, она маленькая и еще сто раз поменяет решение, но я просто помню, что тоже в детстве захотел стать врачом. Надка тогда умерла. Не спасли ее, и мать с отцом горевали весь год. Это были бесконечные просто слезы и истерики. Наверное, после того мать так сильно привязалась ко мне, и я просто не имел права ее отцепить от себя. Мы ни разу с ней так не ругались, как сейчас». Но ведь она поступила неверно. У меня ведь уже своя семья была. Боже, я потерял не только пять лет. Я утратил доверие и уважение своей женщины. Яна теперь смотрит на меня хуже, чем на врага. Она смотрит, как на предателя. Еще и женился. Я Яня назло, чтобы поскорее она увидела меня призрачно счастливым, потому что по-настоящему счастлив. Я был только с ней». А потом, что я сделал, еще хуже. Я ее просто доломал той сделкой. Я ее унизил. Я воспользовался своим положением врача, чтобы сделать ей больно. Пищит телефон. Хватаюсь за него. Все жду звонка от Яны. Хотя бы два слова нормально поговорить. Но это СМС от Жанны. Если ты ко мне не вернешься, я покончу с собой. Стискиваю зубы. Этого еще не хватало. «Ну нахрен мне эти проблемы, вот скажите!» Печатаю ответ. «Прекрати, мы все решили, успокойся уже!» «Я люблю тебя! Олег, я безумно тебя люблю! Я умру без тебя!» Набираю Жанне. Как же меня достал этот детский сад! Я с ней тот год едва выдержал, чуть умом не тронулся. Жанна только с виду была простая, а на деле мозг мне чайной ложкой выедала, психопатка конченая. Она не берет. Снова звоню. И снова не берет. «Пойди к психотерапевту. Я пришлю тебе номер». «Мне не нужен психотерапевт. Мне нужен ты, Олег. Ну что ты за камень такой? Ты говорил с мамой? Почему ты ее больше не слушаешь?» «Потому что я женился на тебе, а не на маме. Жанна, все кончено. Уже давно». «Ты носишь кольцо, потому что еще любишь меня». Я ношу кольцо, потому что заебался, что молодые мамаши ко мне подбивают клинья. К тебе это никак не относится. Мы в разводе. Я тебе все выплатил. Любви не было и нет. Мне жаль, что я тебе испортил страницу паспорта. Ты мне вынесла весь мозг. Давай будем взрослыми людьми и разойдемся по-хорошему. Я убью себя. Очередное ее бредовое сообщение, и я выключаю телефон. Задолбали они уже меня. Похоже, быть холостым не так уж и плохо. Будь моя воля, на лоб бы себе это кольцо обручальное приклеил, чтобы все видели, что я женат, и не трогали меня.